Двор. Проспект Мира, 41. Обыкновенный день. Утро. Нинка украла у матери дорогую брошку и выменила на пол-литра. Ее брат Николай пригнал огромную машину, грузовик. Ему парк, где он работает шофером, разрешил стоянку во дворе по причине его болезни. Он пьяница. Сварщики с соседнего завода попытались продать мне вынесенный с родного государственного предприятия тяжеленный сварочный аппарат. Не продав они, чтоб далеко не ходить, бросили его тут же у меня во дворе и начали клянчить пять рублей. Убедившись, что у меня их нет, они попросили бутылки, стоявшие у окна, в надежде сдать их, получить деньги и обхмелиться. Бутылки, бутылочки, пузырьки, шкалики, мерзавчики, баночки, сосудики. Московский двор начинает свою жизнь с мыслью о бутылке. Граждане и товарищи ищут деньги, чтобы обхмелиться. Без привычной утренние дозы алкоголя нельзя, невозможно трясущимися руками начать работать. Двор умирал от жажды, его томил похмельный синдром. Этот синдром порождал массу историй, забавных и трагических. Собственно, вся история двора и его биография, биография его обитателей, покоилась на событиях, связанных с опьянением или мучительным желанием опохмелиться. Все разговоры вертелись только вокруг бутылки. Время сплющилось и остановилось в алкогольном бреду. Не было ни вчера, ни завтра, а было только... Сперва взяли банку на троих, я, правда, до этого грамм двести было для почину, но, однако, не двести, а, почитай, триста, ну, значит, раздавили еще по одной, ты считай, значит, приятель же по восемьсот на и будет, а тут Васька говорит, давай солнцедар, а по мне, хоть мочу, лишь бы забирала. Смех у полные штаны. Я ему и говорю, а он мне молоко на губах не обсохло. Нинка, впрочем, тоже стерва тихонькая, а как, где она тут? А как у самой днем с огнем не найдешь? Бог с ней. Живем одного. Мой дядя самых честных правил. Семён, может, еще сообразим? А нам что, обос... и встоило? Орлы взмахнем крылами, а сам с копыт... Нет, брат, нет, брат, не культурно. Отойди и блюй культурный, имей понять, а то на людей культура, мля. Говорят, повары уволили с работы. За что, ребята? Горячую кашу мешал. О, у-ы, смех, смех полные штаны. Тут Сенька со спиртягой, его козырь всегда старше, а я не против, и дентуратику, только гнуть его, братцы, так, должен отстояться. Няша уходит вниз, в стаканчик сухарик, выпьешь, нектар сухариком заешь, во рту так чистенько, чистенько. Как на улице донской меня еда с доской. Приняли по одной, дают, бери, бьют, беги. теща меня ребята теща ним теного дом я без дел не хожу то я и ум в окно просуну то я и жим покажу однако я вам скажу не правы вы у нас и всегда так далеко ищ, брат до коммунизма ты меня уважаешь я тебя уважаю а не нас я его мы тебя ты нас подрались маленько потом я он и даже какая свадьба без стакана какой еврей без жигулей какая пьянка без ивана Какой Иван без м, -м, -м Эх, твоя татарская морда! Что? Армянин? По мне хоть китаец, лишь бы с бутылкой. Эх, летали, как голуби, смеялись, аж ус... Ну, хватит, Робя, сочковать, на работу пора. И я, со своими своеобычными интересами, скульптурой, Данте, Библией, музыкой, поэзией, был погружен в размягченное, Не доброе, не злое, а полуидиотическое общество улицы, где находилась моя мастерская, не окраинная, не трущоба, всего восемь минут от Кремля. Я пытался создать непроницаемость, отдельность своего рода, ботисферу. Но это было возможно только внутри самого себя. Я нуждался во многом бронза, гвозди, доски, гипс, глина, камень и так далее и тому подобное. Многие годы. Я, отторгнутый от официальных заказов скульптор, не имел возможности получать это у государства, единственного хозяина всех этих благ. Поэтому я был потенциальным покупателем неофициального рынка, и я стал центром притяжения и жертвой похмельных интриг. И поэтому вся алчущая масса населения тащила к моим ногам все, что могла, большую частью ненужные мне предметы и механизмы. Чего только не предлагало в обмен на бутылку население, состоявшее вовсе не из уголовников, а из рабочих и служащих, не имевших возможности на свою скудную зарплату удовлетворить жажду и поэтому тянувшие из предприятий и контор все, что возможно. Мне предлагали женские дефицитные лифчики и трусы, чешские магнитофонные пленки, мясной фарш для пирожков. Сложные электронные механизмы, ручного зайца, японские презервативы с усиками, лодочные моторы, золотую фольгу, украденную реставраторами кремлевских церквей, полуботинки хорошей кожи без подметок, ремни без пряжек и пряжки без ремней, дефицитный растворимый кофе, электронные лампы для телевизоров, иконы, типографский шрифт, Драгоценный металлгард, целлофановую пленку, туалетную бумагу, треножники для киноаппаратуры, значки, предназначенные только для иностранцев, всяческую рухлить, украденную из дома, занавески, табуретки, этажерки, дамские чулки, платки, фотоаппараты, золотые монеты, корень-жень-шень, морфи из аптек, шприцы, бинты, йод и все за бутылку. Иногда бутылку дорогого и, видимо, краденого коньяку в обмен на большое количество водки. Причем интересно, что незадачливые купцы могли часами уговаривать меня купить ненужный мне товар. Но мое предложение, чем-либо помочь мне и за то же время заработать больше, чем выторговал бы, воспринималось как оскорбление, и умирающий от жажды купец, не жалея ни своего, ни моего времени, вместо того, чтобы за двадцать минут заработать нужную на бутылку сумму, будет час тебя уговаривать, что тебе остро, жизненно необходимы, скажем, консервные ножи. в количестве шестидесяти штук. Торг сводится к следующему. Я убирайся, мне этого не нужно. Он, нет, Эрнст, ты не понимаешь, ключи первый сорт, и все шестьдесят за одну бутылку. Я убирайся, ты мне надоел. Он, нет, ты посмотри, какие ключи, абсолютно новые. Доходило до рукопашной. Очень часто назойливых купцов приходилось выбрасывать за дверь, но, увы, все это снова лезло в окно. обитатели двора поняли что есть моменты когда я не могу сопротивляться и отказать увидят например иностранную машину значит важный гость ну и ломиться в дверь с шумом и грохотом эрнст дай на бутылку ну и откупаешься даешь а что ж делать ведь иностранец не поймет если перед его глазами кому нибудь морду начнешь бить сколько выдумки Сколько бесстрашия и сколько остроумия и нелепости порождало желание немедленно заполучить бутылочку. Именно немедленно, а не через час, не через полчаса, сейчас, сию секунду, как говорится, в то Женька по пьянке прижал знакомую девчонку к телефонной будке и снял с бедняги часы. Ясно, не за тем, чтобы следить за быстротекущим временем, а выменить их на бутылку. К сожалению, он так и не успел совершить товарообмен и выпить, потому что через десять шагов его остановил милиционер, прибежавший на вопли огорченной девчонки. Не опохмелившийся Женька, как говорят, отделался легким испугом. За него хлопотал коллектив. Он иногда красовался на доске почета, как ударник коммунистического труда. Получил всего три года. Но во дворе все уверены, что освободиться досрочно, да и в лагере Женька не пропадет. Он хороший следствие, так что и в лагере насчет бутылки все будет в порядке. Там начальству нужны хорошие работники, очень даже нужны, потому что начальство там на свою бутылку имеет именно с них. Вот приходит пенсионер и приносит тюк копировальной бумаги и канцелярских скрепок. Все это для хорошей канцелярии на год работы, и все это за бутылку. А если поторговаться, продаст и за рубль. «У меня нет пишущей машинки, и мне нечего скреплять, но мне жаль старика, и я предлагаю ему сделку. Если он уйдет сейчас же со своим товаром и перестанет мне надоедать, я дам ему три рубля». «Он согласен, но ему хочется срочно выпить, поэтому он просит о любезности. Пусть товар полежит у меня, а потом он его заберет». Бросив огромный тюк, загромоздивший мне прихожую, он уж потом не стал утруждать себя, и тюк не забрал. Пришлось его выбросить на помойку. Бедный он, бедный. Жена его работает в канцелярии, а там, кроме канцелярских принадлежностей, украсть нечего. Вот она ежедневно и таскает домой копировальную бумагу и скрепки, чтобы откупаться от мужа, но, увы, это не ходовой товар. И действительно, все говорят, что Сергеичу с женой не повезло. У других-то товар куда более ходовой. Например, одно время очень процветал негациант, выносивший из государственного предприятия вкуснейшие варенье. Но дела его несколько испортились после того, как он по пьянке и благодушию выдал тайну транспортировки. Оказывается, он шил себе целлофановые кальсоны с завязками внизу. Так что варенье, залитое внутрь кольцо на ноги, на интимные, скрытые от взоров охраны места, не вытекало. Многие, в том числе и я, по причине излишней брезгливости перестали покупать у него товар. А многие нет. Ели так или кипятили, и этим убивали микробов, которые могли выпрыгнуть в варенье из разных срамных мест предпринимателей. За окном мастерской шум. Это сыновья моего помощника, милого и непьющего инженера, опять объявили войну своей престарелой и больной мамаши. Два обалдуя под тридцать восемь лет вынесли ее во двор, на снег, на матраце и голую держат в одной рубашке. Требуя, чтобы старуха выдала бутылку портвейна, где-то от них спрятанную. Соседи не вмешиваются, боясь огромных бугаев. Я тоже, потому что понял, это бесполезно. Я уже как-то вызывал милицию, но как только наряд приезжает, мамаша отрицает, что избита сыновьями, боится их посадить. Впрочем, мне и моей помощнице кажется, что зря старуха боится. Между всей этой публикой и столь же жаждущей бутылки милиции есть некое взаимопонимание. Даже сговор, но это уже другой разговор. Но посмотрите, посмотрите! Сегодня стойкая и упрямая старуха победила мощных сыновей исключительно силой своего духа. Несмотря на температуру и пытки, учиненные сыновьями, не сдалась. И прильнувшие к окнам болельщики увидели, как угнетенные неудачи и усталые обалдуи, которым надоело трудиться безрезультатно, бросили мамашу посреди двора и пошли с сутулис искать счастье в другом месте. Двор провожал их взглядом, в котором было двойное чувство. Их жалели, так как вполне понимали, как трудно им с похмелья, Но вместе с тем жалко было и избитую мамашу. Правда, некоторые, в основном мужчины, говорили, «Ну что, упрямицы старые, все равно налижутся в другом месте, отдала бы и дело с концом жалко ей, что ли, бутылки». «О, бутылка, бутылка, символ жизни». вокруг которого крутится все. О, бутылка, мера всего! Это стоит столько-то бутылок, а это столько-то. Как возненавидел бы двор какого-нибудь арабского шейха, если бы узнал, сколько он может купить бутылок за продаваемую им нефть? К сожалению, нефть в чистом виде, как известно, пить нельзя. Вот ватага рабочих, ломавших соседний дом, обнаружила в подвале огромную бутыль чего-то, но чего. И как к местному интеллигенту, да к тому же еще пьющему, ко мне двинулась делегация, чтобы я их облагодетельствовал и определил, можно это пить или нельзя. Но хоть у меня и высшее образование, хоть я и попиваю иногда, этого сказать я им все-таки не мог и посоветовал обратиться в аптеку. но был найден гораздо более простой и совершенный способ. Пошли к пивнушке и нашли добровольца, обладавшего смелостью камикадзе. Прямо и честно ему все рассказали и предложили продегустировать, пообещав, что если он от первой не умрет, то разделит общую пьянку до конца наравне со всей компанией. Сказано, сделано. Прямо перед окнами моей мастерской расположилась алчущая ватага, Во главе со смелым дегустатором, хватившим залпом стакан подозрительной жидкости, пахнувший, однако же, вкусно спиртом. Нетерпеливые собутыльники с радостью констатировали, что немедленной смерти не последовало, и выпитый, что называется, прижилось, или легло на кристалл, просто и весело. Чего только не пили в этом дворе. и денатурат под названием «Голубой огонек», и политуру, в которую бросали соль, чтобы самая клейка ушла на дно, и тройной одеколон, и зубную пасту, разведенную с водой, и валерьянку, и зубной эликсир невкусного фиолетового цвета, и ничего. Сходило. Правда, не всегда. На тех же ящиках перед моим окном умерли два человека, опохмелившиеся, чем-то не очень полезным для здоровья, и весь двор обсуждал, почему Петька погиб сразу, а повар Петькин друг, не из нашего двора из соседнего, еще несколько часов мучился. И пришли к выводу, что повар как-никак всегда ест, и поэтому в желудке есть что-то, что помешало его сразу сжечь, а бедняга Петька, в общем, ничего не жрет». А когда пьет, то и вовсе поэтому жидкость вытекла сразу через живот. Тоже случилось и со стариком Дюбаниным, отцом моего форматора Степана Дюбанина. Выпить у них, правда, было что, но старик попутал с похмелья бутылку, да прямо из горлышка, до да такого крепкого препарата, что как в глотку попало откахнуть не успел, вылилась снизу наружу и потекло по полу. Много. Чересчур много можно рассказать по этому поводу. Вот так же погиб брат Дюбанина, но не от того, что выпил плохого, а просто, выпив, разгорячился и похвастался, что поднимет столько, сколько и десяти человеков не под силу. Вот он грузчиком. Взвалили на него, но его и раздавило. Ох, много можно рассказать на эту тему. И все это было проспект Мира, 41, строение 4. Мои соотечественники знают, что я не говорю ни слова лжи. И с ними такое бывало. А если не с ними, то с их знакомыми, а уж недоверчивый иностранец есть не верит, пусть попросит своих корреспондентов сходить по этому адресу и спросить, было ли все это или не было. И как там сынки Владимира Петрова живут, И что с Нинкой, ее братом, шофером Колькой? И что произошло с группой моих друзей-сварщиков во главе с бригадиром Папани, принимавшие с утра как обязательный школьный завтрак по 700 грамм портвейна на и Им не такое расскажут. И, возможно, расскажут о двух старухах удивительную русскую сказку. О том, как жили-были две сестры, Обе не красные девицы, а пенсионерки. Одна парализованная, а другая относительно бодрая. И вот эта другая относительно бодрая хозяйничала, ходила за пенсией, в магазины, а первая по причине паралича лежала неподвижно. Жили они нелюдимо. К ним никто не ходил. Смысла не было ясно, что на похмелку все равно не дадут. Жили они, не тужили на своих пяти метрах и забыли уж, когда подали заявление на очередь на квартиру. Неожиданно привалило им счастье, дали им квартиру, которой они тридцать лет ждали. Но ну, старухи заортачились, по каким-то соображениям не захотели уезжать. И инспектора к себе та подвижная не пускала под предлогом, чтобы не беспокоили ее парализованную сестру. Дом опустел, уже выбили из стекла в соседних квартирах, уже начали отключать газ и электричество, а старухи все не съезжают. Воинственная ходячая просто и сказала, «Рассарапаю лицо, кто войдет на нашу территорию, хожь дворнику, хожь милиционеру». Но в конце концов пришло время сносить дом. И тогда, несмотря на вопли старухи, ворвались все-таки туда милиционеры, дворник с одним еще очень важным гражданином из райсовета. Запах больно нехороший был в комнате, не проветривалось, видно, тридцать лет ровно столько, сколько квартиры ждали. Не проветривали, думали, наверное, вот, новую получим надышимся, но оказалось, дело не в этом, оказалось. что на постели уже много лет лежала иссохшая мумия. Оказалось, что ходячая сестра, как умерла ее родимая, боясь лишиться пенсии, на двоих мумифицировала ее и много лет проспала с ней рядом. Удивительно научная хватка этой старухи. До сих пор ученые гадают тайну мумификации. Говорят, что и Ленин-то не мумия, а кукла. А вот у ней не изгнила сестренка. И удивительно, выдержка этой старухи — жить с трупом, спать с трупом столько лет. Даже меня, привычного, тертого, эта история несколько подкосила. завидуй Хичкок. Но обитатели двора отнеслись к делу просто. На пенсию-то одну не проживешь, помрешь. Так что ж, лучше с трупом жить или самой мертвой быть. Вот так-то. Нужда пляшет, нужда скачет, нужда песенки поет.